Марина Серова. Отель для интимных встреч. Глава первая. Еще 15 минут назад я была убеждена в том, что на свете существуют только три вещи, способные вывести меня из себя – стояние в очередях, остывший кофе и прогулки на горных лыжах. Причем последний объект моей неприязни был выбран из чисто принципиальных соображений. Горные лыжи были увлечением первого претендента в мои мужья. Он, кстати, не только взрастил в моей душе нелюбовь к этому виду спорта, но и напрочь отбил охоту выходить замуж. Но таковым список объектов моей нелюбви, как я уже успела сказать, был 15 минут назад. Теперь же он пополнился еще одним объектом, а вернее будет сказать субъектом. Им оказался мой бывший однокурсник, лучший друг и тайный поклонник Кирилл. Хотя насчет тайного поклонника я, пожалуй, преувеличила, Кирилл не принадлежит к числу застенчивых людей и скрывать своих чувств не умеет. Не в его это правилах. Не в его правилах также останавливает свои симпатии исключительно на одной представительнице женского пола. Но сейчас речь пойдет не об этой стороне характера моего горячо любимого друга, а совсем о другой, благодаря которым не удается держать Кирилла от себя на расстоянии. Он мой старый приятель. Танечка, ну ты же знаешь мое доброе сердце. Я просто не мог не помочь человеку, который пришел ко мне с таким горем. Если бы ты только видела его глаза, когда он рассказывал мне о смерти жены, как только я услышал об убийстве, Тут же вспомнила тебе. Без умолку трещал Кирилл уже почти полчаса. А я в это время сидела напротив него, подперев подбородок ладонями, тихо злилась и размышляла о том, что большинство знакомых вспоминает обо мне лишь в связи с убийствами, маньяками и прочими мерзостями. Возможно, виной тому моя нетипичная для девушек профессия частного детектива. Танечка, для тебя это пустяковое дело, гнул между тем свою линию Кирилл. Он рассказал мне подробности случившегося. там все очевидно, ты раскроешь это преступление за один день, уж я-то тебя знаю. Ты совсем свихнулся?» Рявкнула я так громко, что сама невольно напугалась и бросила косой взгляд сначала в одну, а затем в другую сторону. Но в душном, переполненном городском кафе мой крик не привлек никакого внимания, если не брать в расчет, что на меня вот уже полчаса пялился какой-то тучный дядя, сидевший за соседним столиком. Все это время он мучил в руках стаканчик минеральной воды и периодически снимал с носа маленькие очки, протирал их большим клетчатым платком и снова водружал на прежнее место. Я глубоко вздохнула раскаленный воздух и, нагнувшись к Кириллу, который упорно делал вид, что не замечает ни этой жары, ни моей ярости, зашипела. Я прощу тебе то, что ты вытащила меня из Тарасова, где прекрасно проводила время на пляже и заставил притащиться в этот скверный городишко, но только в том случае, если ты отвяжешься от меня с этим предложением. Кирилл изобразил на лице крайнюю степень задумчивости, и я позволила себе наивно предположить, что он и впрямь занят размышлениями о моем предложении. Но из того, что он изрек после продолжительного молчания, я могла сделать единственный вывод. Ему подобные процессы, не под силу. Оставалась только слабая надежда на то, что это результат длительного пребывания в жарком и душном кафе. Но ты еще не все выслушала. Ошибаешься. Я выслушала достаточно, чтобы сейчас же встать и уйти. И я решительно поднялась со стула, но Кирилл проделал то же самое и заявил. Танечка, выслушай. Отвяжись, я уже все поняла. Ты хочешь навязать мне очередную дурацкую историю, к которой я не желаю иметь никакого отношения. И все. Нет, не все. И, как оказалось, это действительно было еще не все. «Двести баксов!» – выкрикнул Кирилл. «Что?» В день мы с Кириллом стояли друг против друга в уличном кафе и, пожалуй, со стороны выглядели бы более чем романтично, если бы в эту минуту не производили в своем мозгу финансовых расчетов. У Кирилла с математикой явно было лучше, и поэтому он заговорил первый. «Ты только представь!» «Я представила!» И решила задержаться в этом кафе еще на пару минут. Кирилл облегченно вздохнул и снова сел на свой стул. Значит, 200 долларов. На всякий случай уточнила я. «Двести, двести», — самодовольно улыбаясь, заверил мне Кирилл. Как будто бы эти деньги были его собственными, и было их не двести долларов в день, а две «Так что там случилось у твоего приятеля?» Однако об этом мне предстояло узнать от самого приятеля. Поскольку, как выяснилось, мой любезный работодатель не знал ничего о деле, за которое подбил меня взяться. Встреча была назначена на полдень, так что времени у меня оставалось только на то, чтобы добраться до места. «Лучше езжай на такси, а то он не любит, когда опаздывают», — посоветовал Кирилл, когда мы вышли из кафе. Я запрокинула голову в небо, тут же зажмурилась, потому что раскаленный диск солнца нещадно слепил глаза и поспешила нацепить на нос очки. «А я не люблю, когда мной руководят. Но, кажется, это мало кого волнует», пробурчала я, все еще делая вид, что злюсь на Кирилла. Хотя 200 долларов в день уже давно оправдали его в моих глазах и теперь грели душу частного детектива Татьяны Ивановой. «Я же о тебе беспокоюсь. Кстати, ты уже подумал о том, где остановишься? Пока нет. А ты здесь как оказался?» «Да я здесь вообще-то проездом, и приятеля своего встретил случайно», – промямлил Кирилл. «Что? Значит, ты притащил меня в этот городишко, осчастливил работы, в которой я не особо нуждаюсь, а сам сваливаешь? Знаешь, как это называется?» Кирилл промычал что-то типа «Ну, Таня». А я не замедлила его просветить. «Это называется свинством!» «Между прочим, я заботился о твоем материальном благополучии». «Ага, я так и поняла. Я остановилась у тротуара и принялась энергично махать рукой, пытаясь остановить попутную машину, ведь моя бежевая девяточка именно в эти дни опять находилась в ремонте». «Танюха, ну я же для тебя старался!» – ныл Кирилл. «Но я знала, что дело он это вовсе не за большое человеческое спасибо. В этот момент мои энергичные размахивания кулаками нашли отклик, Его возле нас остановился потрепанный москвич, который можно было отнести к средствам передвижения лишь с большой натяжкой». «Танюха, помни, ты самый классный частный детектив!» Я только хмыкнула на это замечание и, сев в жаркий салон машины, махнула рукой своему приятелю. «Кстати, твоего нового заказчика зовут!» – выкрикнул Кирилл. Но водитель повернул ключ зажигания, и машина сорвалась с места с таким ревом, что окончание этой фразы мне так и не удалось расслышать. «Потрясающе! Я оказалась в незнакомом городе, согласилась расследовать убийство, о котором ничего не знаю, и сейчас жду клиента, имя которого для меня пока тоже остается тайной». Но даже не зная имени моего нового заказчика, я могла с уверенностью сказать, что он романтик. Подобный вывод я сделала из того, что местом нашей встречи была выбрана Центральная площадь возле обшарпанного памятника великому вождю. Вышагивая вокруг этого монументального шедевра, я обратила внимание на живописную группу людей, изображавших нечто вроде разборки крутых авторитетов. Два пузатых дяди стояли друг против друга, и, судя по сосредоточенным лицам, обсуждали отнюдь не философские вопросы, а за спиной каждого из них торчала пара здоровенных верзил. Я бросила на них взгляд, потом другой, а на третий раз решила, что не стоит подвергать свою жизнь риску, мелькая перед этими громилами, и благодушно замерла в тени». От нечего делать я достала из сумочки сигареты и закурив подумала о том, что в наши дни встречи возле памятника приобрели несколько искаженный и даже извращенный характер. Теперь у монументов встречаются отнюдь не влюбленные, а частные детективы и их клиенты – воры, скупщики краденого, наркоманы и поставщики травки. Здесь, конечно же, происходят и разборки братвы. Можно было бы сказать, что и в трудные минуты своей жизни наши люди тяготеют к прекрасному, но едва ли это определение будет здесь уместно. «Здравствуйте!» — отвлек меня от размышления о вечном чей-то голос. Я обернулась и уперлась взглядом в красный галстук. Затем медленно подняла голову и, кажется, даже открыла рот, потому что предо мной стоял, во-первых, высокий, во-вторых, блондин, в-третьих, с голубыми глазами, взглянув в которые, должно быть... Можно было увидеть космос, но я ради собственного благополучия не стала этого делать. «Здравствуйте!» Я выдала свою самую обворожительную улыбку и попыталась представить, во что меня превратила эта нестерпимая жара. Вообще-то, в джинсовых шортах и коротеньком топике я выглядела чертовски соблазнительно, но, судя по каменному выражению лица блондина, сегодня был не мой день. Я – Разумовский Виктор Геннадьевич. Блондин сделал многозначительную паузу и внимательно на меня посмотрел. Он явно предполагал, что его имя должно мне о чем-то сказать. Но даже если бы его звали Алексеем Христофоровичем Лапушенко, я все равно была бы не прочь с ним познакомиться. «А вы, если не ошибаюсь, Татьяна Александровна?» — продолжал мой новый знакомый. «Больше всего на свете я терпеть не могу подобное начало разговора. Как правило, ничего хорошего оно для меня не предвещает. Так было и теперь». «Я совсем забыла, что нахожусь здесь, так сказать, по долгу службы, и этот красавчик-блондин – мой новый заказчик. А первое правило частного детектива Татьяны Александровны Ивановой гласит «Ничего личного с клиентом». К вышесказанному оставалось только добавить, а жаль, что я и сделала мысленно. «Да, я частный детектив, а вы, значит, тот самый приятель Кирилла?» «Именно», – подтвердил Виктор Геннадьевич. Но я, честно говоря, даже предположить не мог, что Кирилл знаком с частным детективом, да еще и с такой красивой девушкой. «Пройдемте к моей машине», – предложил он, покосившись на действия, разворачивающиеся по ту сторону памятника. Я тоже посмотрела туда и отметила, что столкновение местной братвы набирает обороты, так что предложение Виктора Геннадьевича было вполне уместным. «В конце концов, не будем же мы разговаривать посреди улицы», – поторопил меня он. Увидев машину Виктора Геннадьевича Разумовского, Я уже второй раз за нашу короткую встречу раскрыла рот. К тротуару был припаркован черный ягуар с тонированными стеклами. Мое девичье сердце было покорено. Виктор Геннадьевич распахнул дверцу, и я, не сдержав улыбки, скользнула в машину. В салоне оказалось свежо и прохладно, из чего можно было сделать вывод, что этот красавец снабжен прекрасной системой кондиционирования. Кроме нас в машине на месте водителя сидел здоровенный парень, одетый под стать боссу. Security. Кажется, так теперь называют таких мальчиков, и этот представитель человеческого рода вполне тянул на подобное звание. В зеркало заднего вида я поймала его заинтересованный взгляд, после чего он встретился глазами с боссом и мгновенно поскучнел. Суть дела мне известно только в общих чертах. Решила я положить конец этой короткой заминке. Ну, а материальной стороне Кирилл вам рассказал? Я кивнула. Отлично, тогда перейдем к основному. Виктор Геннадьевич замолчал на минутку, собирая с мыслями. после чего поднял голову и, уставившись в тонированное стекло, начал свой рассказ. Мою жену убили. В тот вечер в нашей квартире раздался странный телефонный звонок. Трубку взяла Юля. Она почти ничего не говорила, только слушала. Так что я не знаю, о чем шла речь и кто звонил. Но сразу же после этого звонка Юля собралась и ушла, сказав, что у одной из ее подруг неприятности, и она должна помочь. Я никогда ни в чем не подозревал свою жену, но в тот раз понял, что она соврала. Дело вовсе не в ее подруге. Но все же я не стал ее удерживать, не потребовал объяснений. Я позволил ей уйти. А уже на следующее утро мне позвонили из милиции и попросили приехать на опознание. Моя жена была задушена. В ходе следствия было установлено, что, выйдя из дома, Юля действительно пошла к своей подруге Лере, но лишь за тем, чтобы попросить у нее машину на один вечер, чтобы съездить на какую-то срочную встречу. С кем и где должна была состояться эта встреча, она не сказала и подруге. Так что о том, что происходило с Юлей после, никто ничего так и не смог узнать. У следствия была лишь догадка о том, что она поехала в гостиницу «Околица», так как машина, на которой она уехала, была найдена на гостиничной стоянке, а труп Юли обнаружили за городом, недалеко от дороги, в лесополосе. Эксперты установили, что ее привезли туда уже мертвой. Виктор Геннадьевич закончил и продолжал смотреть в окно. Я тоже туда посмотрела, но ничего интересного не увидела и предпочла бросить косой взгляд в зеркало, чем немало порадовала здоровенного парня, сидящего за рулем, который все это время усиленно разглядывал мое отражение. Молчание начинало затягиваться. Очевидно, Виктор Геннадьевич был натурой ранимый и теперь переживал утрату своей жены. Беспокоить человека минуту его душевных терзаний, конечно же, нельзя. Но и просто сидеть в машине, даже если это машина моей мечты, я не могла. Потому решила заговорить. Скажите, а то, что ваша жена ушла из дома на ночь глядя, это нормальное явление? Такое раньше случалось? Иногда она оставалась ночевать у одной из своих подруг, Но это бывало не нечасто, она вообще была домоседкой. Я со страданием посмотрела на Виктора Геннадьевича. Скорее всего, передо мной сидела очередная жертва женского обмана. И еще один момент. Виктор Геннадьевич наконец-то оторвался от созерцания тонированной поверхности стекла и посмотрел на меня. После похорон Юли кто-то был в нашей квартире и явно что-то искал. Я почему-то сразу подумал, что это имеет какое-то отношение к убийству жены. В голову даже пришла мысль о том... что ее убили именно за то вещи, за которые пришли после ее смерти. «Вы хотите сказать, что Юля должна была вернуть что-то своему убийце?» «Именно. И судя по тому, что произошло дальше, она этого не сделала», – заключила я. Виктор Геннадьевич пожал плечами. «Ясно», – вздохнула я, хотя в действительности ясно ничего не было. Например, то, зачем Юля поехала на эту заведомо опасную встречу. Теперь перейдем к формальностям. Виктор Геннадьевич взял сиденье небольшой большой конверт, который я прежде не замечала, «Здесь фотографии моей жены, адрес подруги, у которой она брала машину, адрес гостинца-околица и точные координаты того места, где был найден труп Юли. Там же вы найдете мою визитку и аванс, который компенсирует ваши затраты на первое время». Я одобрительно кивнула. «Татьяна Александровна, вы уже нашли, где становиться? Ведь, насколько я понял, вы в нашем городе впервые, и знакомых здесь у вас нет». «За это не беспокойтесь, я уже знаю, где остановлюсь». «Да?» Я кивнула. То самой гостиницы, возле которой нашли машину Юли. И еще один момент. Вам, наверное, понадобится машина? На время расследования я могу предоставить вам свою красный Линкольн. Он припаркован на другой стороне улицы. Вот. Возьмите ключи. Спасибо за предусмотрительность. В моей работе хорошая машина играет не последнюю роль, выразила я свою признательность. «Свяжитесь со мной, как только что-нибудь прояснится». Я деловито кивнула и, поймав напоследок взгляд шофера в зеркале заднего вида, выбралась из прохладного салона и ступила на раскаленный асфальт. Я только успела захлопнуть дверцу, и черный ягуар тут же сорвался с места. В тонированных стеклах мелькнуло мое отражение, и машина помчалась вниз по улице. «Оставшись одна...» Я первым делом осмотрелась по сторонам в поисках временно презентованной мне машины. Красная Линкольн был и вправду припаркован на другой стороне улицы. Перехватив подмышку конверт, врученный мне Виктором Геннадьевичем, перекинув ремень спортивной сумки через плечо и нацепив на нос солнечные очки, я зашагала через дорогу. Я щелкнула по брелку сигнализации, новая подружка подмигнула мне фарами. Я села за руль, швырнула сумку на заднее сиденье, Конверт положила рядом и принялась за освоение новой территории. Опустила окно, включила магнитолу, после чего достала из сумочки пачку сигарет и закурила. Отлично. Теперь можно ознакомиться с содержанием конверта. Первым качеством Виктора Геннадьевича, с которым мне пришлось познакомиться, был романтизм, вторым оказалась щедрость. В конверте обнаружился более чем приличный аванс. Потом я достала визитку, из которой почерпнула информацию о том, кем является мой новый клиент – заместителем генерального директора оптовой базы. Адрес подруги, у которой Юля брала машину, и координаты места, где нашли труп, я пока оставила без должного внимания, зато запомнила адрес гостиницы «Околица», которая должна была стать местом моего пристанища на ближайшие дни. И, конечно же, я рассмотрела фото женщины, убийство которой мне предстояло раскрыть. Она стояла, прислонившись к плечом к раскидистому кусту сирени. Это была красивая, улыбчивая женщина с роскошными волосами ниже пояса. Убить такую красавицу могла только завистливая баба. А если убийца был мужчины, то сумасшедшим. Я докурила сигарету, швырнула окурок в открытое окно и повернула ключ в замке зажигания. Я решила для начала разобраться с квартирным вопросом, поэтому, притормозив у ближайшего киоска, обзавелась картой города и через пару минут уже держала путь к гостинице «Околица». Поскольку во временно презентованном мне Линкольне, в отличие от черного игуара отсутствовала система кондиционирования, а жара на улице даже не думала спадать, я опустила все стекла и прибавила скорость. После чего сделала громче магнитолу и, наконец-то, почувствовала себя в более-менее комфортных условиях. Городишка, в котором я оказалась по воле судьбы, был не такой уж и захолустный, как мне показалось с самого начала. Вдоль тротуара тянулись стройные ряды домов, между ними мелькали уютные зеленые дворики. Убедившись, что ничего более интересного на горизонте не предвидится, я перестала глазеть по сторонам, откинулась на спинку сиденья и тут же получила такой удар в багажник машины, что уткнулась носом в лобовое стекло. Действия опередили мысли. Я выскочила из Линкольна и замерла, как вкопанная, уставившись на мелкие осколки от разбитого поворотника, в который аккуратно вписался капот черного Мерседеса. «Ну что, коза блохастая, доездилась?» — хмыкнул надо мной чей-то голос, явно не очень веселый. Я подняла голову и уставилась на обладателя этого баса. Под два метра ростом, с маленькими глазками, острыми, словно сверла, зато шевелюра подкачала. Вернее, напрочь отсутствовала. На лысой черепушке красовалась вполне уместная для меня татуировка, состоявшая всего из двух слов. Целься точнее. «Ты куда смотрела, крыса болотная?» «Послушайте, уважаемый», – прошипела я сквозь зубы. Насчет уважаемого я, конечно же, преувеличила, но уж очень не хотелось вступать в конфликт со здешними авторитетами. Насколько мне позволял судить жизненный опыт, этот тип был явно из их числа. А еще мой жизненный опыт подсказывал, что отсюда пора делать ноги. Но у моего нового знакомого были иные соображения на этот счет, а моим мнением он даже не собирался интересоваться. «Это ты меня послушай!» — без особых церемоний перебил он меня. «Короче, так. Можешь сегодня же писать завещание и заказывать участок на кладбище под Березкой». Мне все меньше и меньше нравился этот городишко. «Что?» — скинула я голову, решив, что на наглость нужно отвечать наглостью. А не кажется ли тебе, что это я должна возмущаться? Моя машина пострадала, а на твоей даже царапины нет. А насчет того, кто виноват в случившемся, я-то поворотник включила, а ты в него вписался, так что это тебе надо к окулисту сходить. Если я пойду к окулисту, то ты пойдешь...» Что-то сдержала моего нового знакомого, и он так и не указал точный адрес. «Короче, вляпалась ты, детка». «Нет, это ты, кретин, вляпался!» Взвилась я, набрала в легкий воздух и собралась высказать все, что думаю по поводу стоящего напротив меня господина, но меня остановило чье-то робкое постукивание по плечу. Я резко развернулась на каблуках и нос к носу столкнулся с щупленьким парнишкой в милицейской форме, которая в такую жару явно усложняла ему жизнь не меньше, чем предстоящее исполнение обязанностей. Милиционер снизу вверх смотрел на дяденьку с многозначительной татуировкой на лысом черепе, и в его глазах я явственно прочла острое желание поскорее смыться отсюда. Но блюститель порядка, поборов в себе это желание и икнув, приложил ладонь к козырьку. «Сержант Козленко!» Смущаясь, отрекомендовался он. Можно подумать, одному было мало. Пробурчала я, но так, чтобы никто не услышал. «Что здесь произошло?» Довольно-таки бодро осведомился сержант Козленко. «Кошмар!» — обобщила я все только что сучившиеся. Та, Таня, надеясь найти поддержку хотя бы в лице этого недомерка, призванного блюсти порядок. Хотя шанс получить помощь от человека с фамилией Козленко был минимальным. Сержант заглянул через мое плечо. Минуты две он глубокомысленно изучал цветные осколки, после чего изрек. «Э, «Размер ущерба, конечно, невелик, но все же дорожно-транспортное происшествие имеет место быть, значит, виноватый должен нести ответственность». «А сам-то ты как думаешь, кто здесь виноват?» хмыкнул лысый дядя, и не знаю, как сержанту Козленко, но мне ответ был очевиден. «Прошу вас предъявить документы». Лысый дядя с татуировкой на черепе опять хмыкнул и скосил на меня глаза. Ничего обнадеживающего в этом взгляде не было. Он выудил из нагрудного кармана права и, по-прежнему нагло взирая на меня, протянул их сержанту, неловко топтавшемуся поблизости. А вот мне пришлось лезть в машину. Развернувшись спиной к лысому дяде и сержанту Козленко, я распахнула дверцу и, забравшись на сиденье, потянулась к бардачку, демонстрируя самую лучшую часть своего тела в коротеньких шортах. Когда же я снова выбралась к своим новым знакомым, то что-то подсказало мне, что мои права дело не изменят. «Думаю, с вами все ясно, и вы можете быть свободны». Обратился сержант Козленко к лысому дяде с бандитской наружностью, чем, на мой взгляд, вполне оправдал свою фамилию. «А вот с вами, девушка, предстоит отдельный разговор». Лысый дядя скалился в улыбке. «Но я не из тех людей, которые в такой ситуации сказали бы «не я первый, не я и последний». Поэтому я тоже ослепительно улыбнулась и, обернувшись к сержанту, произнесла «Нет проблем. Думаю, нам удастся разрешить этот инцидент». «Ну-ну». Хмыкнул здоровенный дядя, после чего призадумался, очевидно желая добавить к вышесказанному что-то более конкретное, но, не найдя ничего подходящего для такого случая, только еще раз хмыкнул. Он развернулся к нам спиной, предоставив тем самым возможность в полной мере полюбоваться татуированным черепом. Два шага достигнув своей черной тачки, он с легкостью, поразительной для подобных габаритов, погрузился в «Мерседес». Машина тут же сорвалась с места, и дядя, сделав нам ручкой, скрылся из вида. Сержант Козленко проводил его взглядом, вытер пост со лба, после чего с чувством выполненного долга вопросительно уставился на меня. «И что за нравы в этом городишке? Благо, я не первый раз совершала турные по подобным местам, так что опыт у меня имеется». Сержант Козленко еще пару минут тупо смотрел мне в глаза, явно ища в них понимание и сочувствие своему нелегкому труду, но поскольку он его в них не обнаружилось, то он трагически изрек. «Ну что, проследуем за мной в отделение? Постойте!» Решила я проявить инициативу. Думаю, я знаю иной способ уладить это недоразумение без лишних хлопот. Сержант Козленко вытянулся по стойке смирно, на его лице появилось выражение наивысшей степени внимания. «У вас, случайно, нет сотового?» Состроив физиономию попроще, спросила я. «Зачем?» — спросил Козленко в замешательстве. «Хочу позвонить Алексею Геннадьевичу», — пояснила я и тут же добавила. «Разве вам такой неизвестен?» «Впрочем, это и не удивительно. Насколько я могу судить, вы не так давно в органах еще не знаете имени местного прокурора. А мне он, старый приятель, и, думаю, не откажет в маленькой просьбе». «Честно говоря, имени местного прокурора я не знала. Зато была уверена в том, что этот трюк сработает. И не ошиблась. Сержант Козленко сначала побледнел, затем покраснел, а затем и вовсе позеленел. Пожалуй, будь он знаком с именем прокурора, все равно бы теперь его не вспомнил. Ну, так что?» Также мило улыбаясь, спросила я. Сержант Козленко откашлялся, вероятно, собираясь что-то сказать, но смог только приложить руку к козырьку, а другой протянуть мне права. Ну что же, я пожала плечами и спокойно направилась к красному Линкольну. Уже отъезжая от этого злосчастного перекрестка, я обернулась. Сержант Козленко оставался стоять на прежнем месте, все еще держа руку к козырька. Не скрою, обучаемость некоторых сотрудников ГАИ немало меня радовала. Магнитолу я больше не включала, на жизни не радовалась, а ландшафт вгонял меня в дикое уныние, поскольку сроки пребывания в этом городишке так и не были определены. А мне здесь уже не нравилось. От унылых мыслей я решила отвлечь себя размышлениями об убийстве, которое я согласилась расследовать. И здесь следует отметить, что мое вселение в гостиницу не было актом самопожертвования. Дело в том, что я находилась в абсолютном убеждении, что убийцу Юли следует искать именно в околице. Получалось, что вся эта история началась с таинственного звонка, сразу же после которого Юля мчится к подруге и продолжает путь к своему убийце уже на машине. Встреча была явно назначенного в околице, иначе бы Юля не стала оставлять машину именно на гостиничной стоянке. Так что именно здесь и происходит убийство, после чего труп девушки отвозят за город. Конечно, не следует забывать и о странных гостях, посетивших дом Разумовского сразу же после смерти его жены в поисках какой-то вещи, Как только выстроилась эта картина, у меня сразу возникли два интересных вопроса. Имеют ли те гости, которые обыскивали квартиру Разумовских, какое-то отношение к смерти Юли, или это происки конкурентов Виктора Геннадьевича? Почему труп девушки потребовалось перевозить за город? Зачем все усложнять и подвергать себе дополнительному риску, когда можно было оставить труп на месте преступления? И если на первый вопрос отвечать я пока не бралась, то по-второму у меня имелось собственное мнение, подсказанное многолетней практикой частного детектива. Труп перенесли с места преступления именно за тем, чтобы скрыть это самое место, которое прямо указывает на личность преступника. И здесь не последнюю роль сыграло то, что Юля приехала не на своей машине, а на машине подруги, иначе он избавился бы и от нее. Мне пришлось прервать свои размышления, поскольку в конце улицы я наконец-то приметила гостиницу «Околица», Трехэтажное строение, вдоль которого по второму и третьему этажам тянулись маленькие балкончики, чем-то напоминающие спичечные коробки, ничем не выделялось на фоне остальных строений. Во всю длину второго этажа на каждом из балкончиков крепились большие красные буквы, составляющие слово «околица». Сбавив скорость на подъезде к гостинице, я принялась иззираться по сторонам в поисках той самой стоянки, на которой милиция обнаружила машину Юлиной подруги. Однако первым, что привлекло мое внимание, был игровой клуб. Неоновые вывески в это время суток были погашены, дверь плотно закрыта. Поблизости наблюдалась лишь дворничиха. Она вяло махала веником, пытаясь загнать на совок алюминиевую банку из-под джинтоника. Я притормозила красный линклин и высунулась из окошка. «Добрый день!» – дружелюбно поздоровалась я. Ответом мне был косой, озлобленный взгляд, мол, чего отвлекаешь, не видишь, что делом занята. Да, судя по всему, приезжий в этом городе не в особом почете, следовало бы это понять еще при встрече с блюстителем правопорядка. Может намекнуть дворничихи на свое несуществующее знакомство с руководителем городского жилищно-коммунального хозяйства? Вы не подскажете, где можно оставить машину? За углом стоянка, — ответила дворничиха, и, отвернувшись, снова принялась увлеченно загонять пустую банку на совок. Спасибо, — пробурчала я и поехала в указанном направлении. Но все же это особо не обмануло. и автостоянка действительно оказалась за ближайшим поворотом. Еще раз крутанув руль, я въехала в ворота, тут же притормозила возле сторожевой будки и посигналила, возвещая тем самым о своем присутствии. Откуда-то из-под лестницы тут же выбрался пес. При взгляде на него складывалось впечатление, что бедное животное уже полгода, а то и больше, находится при смерти, Казалось, что собачка состоит только из ребер, жалких клочков слипшейся шерсти, больших ушей и того, что прежде было хвостом. Пёс присел на задние лапы и начал внимательно меня разглядывать. «Привет! А ты здесь один? Где твой хозяин?» Пёс склонил облезлую голову на бок и заручал. Признаться, мне это совсем не понравилось, и я начала сигналить еще более настойчиво. Ровно через пять минут, в течение которых пёс не сводил с меня жадного взгляда, дверь сторожки распахнулась, и я поняла, что душевная беседа отменяется. «В нашем городке новые гости!» То ли утвердительно, то ли вопросительно, сказал сторож и попытался изобразить что-то вроде улыбки, хотя особой радости от моего появления явно не испытывал. «Здравствуйте! Я действительно только что приехала в ваш город и решила остановиться в гостинице». Старичок, не отрывая, смотрел на меня. Пес тоже. От взгляда того и от другого мне было не по себе. «Сейчас!» – бросил старичок, и прежде чем я успела что-либо сообразить, скрылся в своей сторожке. «Проклятый городишка, прошипела я. Зарешеченное окно открылось – я увидела в нем стречка. «Чтобы оставить свою машину на стоянке, вам нужно записаться в журнале». В ответ я просто выбралась из машины и, подойдя к окошечку, протянула свои права, паспорт и пару купюр. Деньги старичок принял с большой охотой, как если бы они полагались лично ему. Права даже не удосужился раскрыть, а паспорт и вовсе вернул, даже не узнав мою фамилию. свой заветный журнальчик он записал лишь номер машины и время моего прибытия. «Если вам понадобится машина, «Вы сможете забрать ее в любое время суток. Для этого только нужно будет записать время, когда вы уехали», проинструктировал он меня. «Ясно», – машинально ответила я, недумевая на только что услышанным и увиденным. «С каких это пор для того, чтобы оставить на стоянке машину, достаточно просто назвать ее номер? И что это за руководство, которое нанимает в охраннике старичка, явно туговую на ухо, из-под носа которого можно угнать не только машину, но и целый грузовой поезд? Но со своим уставом в чужой монастырь лучше не ходить». Потому я решила не вдаваться в эти подробности и, поблагодарив встречка, отыгнала машину в самый дальний угол стоянки.